11 -е. Впрочем, союзники не спешили с крестовым походом в Европу. Осень 42 -го года, время боев в Северной Африке. Начало эпопеи Гуадал-Канала. Время частных, я бы сказал, учебных, наступлений англосаксов. Причем желательно против итальянцев и прочих разных войск Виши. С немцами они пока еще весьма и весьма осторожны. Право измотать вермахт, истребить побольше немецких солдат, они благородно уступили Красной Армии. Что она старательно и проделала в течение последующих 26 месяцев. Я не стану в этой главе подробно описывать ход боевых действий на Восточном фронте, начиная с 3 февраля 1943 года и заканчивая 16 апреля 1945. Все и так хорошо осведомлены о нашем победоносном наступлении. Иногда удачным и почти без потерь, Чаще, со многими нашими жертвами в людях и кошмарными потерями в технике. Операция «Багратион». Немцы. 409 400 солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. Также вермахтом в Белоруссии потеряно 1800 танков, 730 самолетов, около 3000 орудий и минометов. РКК. 765 815 человек убитыми и ранеными. 2967 танков и САУ подбитыми, 822 самолета сбитыми, 2447 орудий и минометов потерянными. Тем не менее, мы продвигались на запад. К апрелю 1944 года, выйдя на государственную границу с Румынией, к июлю с бывшей Польшей. А почему бы нам не продвигаться на запад? Слава Богу! В 1944 году советская военная промышленность выпустила 2 миллиона 450 тысяч винтовок и карабинов, 1 миллион 970 тысяч пистолетов-пулеметов, 439 тысяч пулеметов и 122 тысячи орудий, почти 29 тысяч танков и самоходок, а самое главное – 219 миллионов снарядов и мин. Да и поставки по Ленд-Лизу в это время достигли максимума. Союзники теперь не жалели грузовиков, самолетов, тушенки и ботинок в оплату за русскую кровь. И не имел на самом деле уже никакого значения: сражался вермахт вермах и геройские или бежал в панике. Бывало уже по-всякому. Защищал каждую позицию до последнего солдата или отступал при первых же слухах о русских танках. Просто потому, что с 1943 года Мы могли отвечать на каждый немецкий винтовочный выстрел длинной пулеметной очередью. На каждую немецкую гаубичную гранату, залпом дивизиона и теряя в бою два своих танка против одного немецкого, могли считать себя в этом бою победителями. Просто потому, что смогли выстоять в 41-м. Потому что ощутили себя единым народом в 42-м. И потому что не жалели себя всю войну.